Глава двадцать пятая «Зови», — велела Наталья Степановна. «Не надо», — вяло запротестовала Катя. Она твердо решила стоять на своем, но как это делать, глядя в глаза маме Леночки и Марины? Маруся снова затопала в коридоре. Зашуршала верхняя одежда. Катя выпрямилась, собираясь с духом. Вошедшей вслед за Марусей женщине На вид можно было бы дать лет сорок, невысокая, кругленькая, блестящие темные глаза, если бы не смертельно усталое выражение лица. Одета она была просто, во что-то вроде спортивного костюма, только без принтов и лампасов. На голове зеленый платок, плотно обмотанный вокруг шеи, из-под которого выбилась пара черных прядей с проседью. Никакого сходства с Леночкой Катя в ней не видела. Женщина тяжело дышала, как будто бежала сюда бегом. Она поздоровалась с Натальей Степановной и теперь стояла на пороге, ожидая позволения войти. «Здравствуй, Зарина», — степенно кивнула Наталья Степановна. «Заходи, заходи. Мы тут сидим, как раз беседуем. Пытаемся вот объяснить Катерине, что ничего страшного ей не грозит. Сама видишь, девушка она взрослая, крепкая, храбрая». Не то, что твои былиночки, а не соглашается. Зачем тогда и ехала в такую даль?» — подхватила Маруся, подбочинившись. «Только зря мать обнадежила, чужое время потратила, бессовестная девка». Бабка снова цыкнула на нее. Зарина впервые взглянула на Качу прямо. До того скользила по ней глазами, как по мебели, как будто не хотела разглядывать. И вдруг низко, в пояс поклонилась ей. «Спасибо вам, Катя». По-русски она говорила очень правильно, но выговор был непривычный, певучий. «Спасибо вам большое, что потратили это время ради моей дочки. И за Лену вам спасибо. Уж такое спасибо, что не знаю, как и выразить». Катя молчала. В горле стоял комок. Снова ее хвалят за что-то, чего она, считай, и не делала. «Наталья Степановна...» Зарина повернулась к креслу и опять будто бы слегка поклонилась. «Вы не разрешите мне наедине с Катей поговорить?» «Почему не разрешим?» После паузы медленно проговорила Наталья Степановна. мы это разрешим. Главное, чтоб она сама согласилась. Она у нас девица с гонором. Может и не захотеть» матери подруги в глаза смотреть — это не перед посторонней бабкой выкаблучиваться. Стыд обжег Кати щеки. Выкоблучиваться – Вот как, оказывается, это называется. Да почему она должна соглашаться на участие в этом мракобесии даже ради всех подруг на свете? Зарина снова повернулась к ней, и Кате на секунду показалось, что она сейчас бухнется на колени, Прямо как Леночка в общаге. Катя, я вас очень прошу. Позвольте мне с вами просто поговорить. Не давить, не просить ничего. Просто поговорить пять минут. Катя, пожалуйста. Ее темные глаза были обведены синеватыми кругами. Сухие, без слез, но воспаленные, как будто она много ночей не спала и плакала. Катя всем телом ощутила презрение, исходящее от сидящей рядом крысы. Это Зарина, как узнала, ломанулась туда, воскребала цветы из трещин, все ногти сорвала. Катин взгляд невольно метнулся к рукам женщины, но ногтей не было видно, она нервно стиснула пальцы одной руки в другой. Ладно, неожиданно для себя самой услышала Катя собственный голос. Если пять минут то я согласна». «Вот и славно, вот и хорошо», Наталья Степановна мягко прихлопнула одной ладошкой а другую. «Проводи их, Марусь, в Наташкину комнату. Пускай там пообщаются». Комната оказалась в другой половине дома. Маленькая, темноватая, вся заставленная какими-то безделушками. Единственное небольшое окно было закрыто тюлем. Круглое зеркало на столе почему-то завешено черной тканью. Катя сначала не обратила на это внимания, но мать Леночки суеверно покосилась туда и сделала неуловимый знак рукой. Кажется, была какая-то дурная примета, связанная с занавешенным зеркалом. Из мебели в комнате, кроме шкафа-горки с фарфоровыми фигурками, была только узкая кровать, стол с ящиками и стул. Маруся закрыла за ними дверь. В коридоре раздались ее тяжелые шаги. Простите меня, но я, начала Катя, присев на кровать. Зарина оборвала ее нетерпеливым взмахом руки. Катя, она заговорила быстро и очень тихо. Вы согласились помочь моей дочке, а я помогу вам. Послушайте меня. Когда пойдете в баню, я не пойду ни в какую баню. Конечно, пойдете, отрезала Зарина. «Вы не понимаете?» «Чего не понимаю?» Катя растерялась. «Что они вас убьют?» Зарина стояла в полоборота к двери, прислушиваясь к происходящему в коридоре. «Катя, прошу вас, не спорьте, у нас мало времени». «Убьют?» Катя сначала подумала, что женщина шутит. Она даже нерешительно улыбнулась. «Они хотят, чтобы я пошла на этот странный обряд вместо вашей Марины» попыталась объяснить она. «Даже обещали квартиру, и...» Катя неловко хохотнула. «Жениха из местных!» «Но, понимаете, я...» «Нет, нет, Катя!» Зарина быстро шагнула к ней и легонько встряхнула за плечи. «Они вам врут. Не будет квартиры, не будет жениха. Совсем ничего не будет, если вы сейчас не опомнитесь и не начнете думать!» «Светлана, вас увезла рано утром. «Никто не видел, так? Мама ваша знает, где вы?» «Нет, она... Светлана Геннадьевна у меня телефон забрала. Видите? Вы попроситесь у них позвонить домой. Они не дадут. Никто не знает, куда вы уехали. И здесь вас никто, кроме Лепатовых, не видел. Все. Вы пропали. Ушли из общежития, и никто не знает, куда делись. Концы в воду. Но зачем?» «Зачем им меня убивать, и кто это будет делать?» «Наталья Степановна? Ваня из старицы?» Катя сдавленно хихикнула, чувствуя, как по спине бегут колючие мурашки. «Какой Ваня?» — Зарина вытращила на нее глаза. «Катя, да вы поймите, они вам врут, врут во всем!» «В старице только один Ваня — Иван Кочерга, пасечник, ему шестьдесят лет». Вот теперь она очень напоминала Леночку. Ту Леночку, которая ночью рассказывала ей про зимний обряд. Ее ужас передался Кате. По телу прокатилась тяжелая ледяная волна страха. «Лейсан я не спасла», — губы Зарина дрожали, но голос был твердым. Они мне ничего не сказали. «Сами поехали, сами забрали ее. Утром принесли домой» а она себе все лицо задрала ногтями и все кричала, кричала, так кричала, что потеряла голос и потом без голоса кричала. Они ее к кровати привязали. Врач приехал, делал капельницы. Она месяц лежала, Катя, а потом встала одна оболочка от моей дочери. Катя слушала, не замечая, что ее тоже бьет крупная дрожь. Лейсан? «Это Леночка», — поняла она запоздала. «У нее, значит, татарское имя, а Лена — это чтобы дешним проще выговаривать». «Послушайте, но ну, если я откажусь...» Зарина резко выдохнула и мотнула головой. «Ай, Катя, вы не понимаете. Камень зацвел. Ему нужна жертва. Жизнь нужна. Чтобы дорогу открыть, Липатова ребенка убила». Потом каждый год девчонки ходили. Ни одна после этого хорошо не жила. Ни одна. А кто в этом году пойдет, не вернется. Они вам врут, чтобы по-хорошему, без шума. А откажетесь, Светлана вам просто что-нибудь уколит, и тогда вы уже ничего не сделаете. Нам этого допустить никак нельзя, поэтому слушайте меня внимательно. Слушайте. «Да». Слова Зарины по-прежнему звучали как полный бред, но где-то глубоко внутри у Кати нарастало ощущение, что она права. «А теперь все кончится. Вот и радуйтесь», прозвучал в голове приглушенный, полуоткрытой дверью деканата голос крысы. «Вас поведут в баню». Женщина выпрямилась и снова подошла к двери, прислушиваясь. «Я с вами пойду. Помогать. Им третья нужна». Наташка повесилась на той неделе. Светлана в город уедет у нее работа, а других посторонних они звать не станут. Свидетелей лишних им не надо. Кто повесился? Хрипло спросила Катя. Ее рассудок хватался за все подряд, лишь бы не фокусироваться на главном. Младшая внучка Липатовой. Мать Леночки бросила быстрый взгляд на занавешенное зеркало. Ей было под сорок уже. А все Наташка да Наташка. Тоже в свой год ходила, а пришла совсем без ума. Так и прожила, дитя «Господи!» — выдохнула Катя, прижав руки ко рту. «Всё это какая-то дичь, абсурд! Разве такое бывает по-настоящему?» «Фух, жарко как!» Она стащила через голову свитер, вытерла им пот со лба и положила на колени. «Катя, соберитесь!» Плакать будете потом, сейчас спасаться надо. Слушайте, в бане они дадут вам чаек, его горячим пьют. Вы для виду в рот наберите, закашляйтесь и кружку выроните, как будто обожглись или что. Постарайтесь облиться, чтобы везде был запах. Я кружку заберу и налью туда из своего термоса просто чай сладкий. Этот пейте не бойтесь их чаек очень сильно расслабляет поэтому вам тоже надо для виду расслабиться закрыть глаза ни на что не реагировать расслабиться отличная мысль каким образом если уже сейчас все тело трясет мелкой дрожью а сердце проламывает ребра катя надо постараться если догадаются они меня прогонят а вас силком напоят и отвезут в тот дом. И все. Больше вас никто не увидит. Да что там происходит-то в этом доме? Там черт. Шайтан. Зарина снова сделала этот неуловимый жест рукой, как будто сбрасывала с себя что-то. Он вас высосет, как мою лейсан, только полностью. А тело лепатовы приберут. Она вдруг замолчала, и в наступившей тишине Катя отчетливо услышала шаги в коридоре. В дверь стукнули. Резкий голос Маруси произнес: Кать, все хорошо там у вас? Долго вы что-то? Ответьте ей, шепотом приказала Зарина. Еще пять минут. Еще пять минут! послушно повторила Катя, дрожащими губами. Все хорошо. Ну давайте, давайте, время-то идет. Зарина снова прижалась ухом к двери. «Ушла. Значит, дальше. После бани. «Подождите!» — взмолилась Катя. «Ну какой шайтан в самом деле? Мы же современные люди! Они со мной про учебу говорили, адрес кочерги спрашивали, родителям передать!» «Это все для вида, Катя! Вы что думаете, Машины родители не знают, где дочь?» Да мать к ней каждый год мотается, в клинику ее укладывает, с врачами договаривается. Иначе она бы скололась давно, а все от того же. Вы понаблюдайте за ними. Они же чуть не пол моют за вами, чтобы следов не осталось. Наобещали вам с три короба, потому что знают, что выполнять не придется. Вы мне можете не верить, но, пожалуйста, делайте, как я скажу, потому что в том доме смерть. Она помолчала. Обеими руками убрала с лица выбившиеся пряди, заправила под платок. После бани вас завернут в шкуру, уложат на сани и повезут в дом. Он тут недалеко, в лесу за деревьями. Там положат раздетую на кровать и уйдут. Не мешкайте ни секунды. Как только услышите, что шаги затихли, выходите. Быстро! Что, голые выходить? спросила Катя. Все это напоминало сюжет компьютерной игры или плохого фильма, но никак не могло происходить с ней, Катей, маминой дочкой, бабушкиной внучкой, студенткой третьего курса ветеринарного колледжа. Вот сейчас откроется дверь, войдет оператор с камерой, кто-нибудь захлопает в ладоши, скажет «Спасибо, снято». Там высокое крыльцо. Я под ним в снегу спрятала пакет с одеждой. Сразу у левого столба. В нем чуни и длинная куртка. Быстро накидывайте на голое тело и бегите. Нет, наверное, оператор появится тогда, когда она будет голая рыться в сугробе. И чуни, господи, чуни были у бабушки. Такие толстые войлочные тапки, чтобы ноги зимой не мерзли от сквозняков. Катя почувствовала, как к горлу снова подступает нервное хихиканье. А если они не уйдут, а будут следить, чтобы я не убежала? — Они уйдут так быстро, как только смогут унести свои поганые ноги, — сердито обрывала ее Зарина. — Они не больше вас хотят с ним встречаться. — Вы одевайтесь, поворачивайтесь налево от крыльца, бегите и не оглядывайтесь. — Я для вида вернусь с ними в деревню, потом сделаю круг по лесу и пойду вам навстречу с фонарем. Марьям Как стемнеет, выведет машину и будет нас ждать на дороге. Мы сядем и уедем отсюда навсегда. Вы меня поняли? Да, — шепотом сказала Катя, глядя в пол. Господи, Господи. Главное, не задерживайтесь и не оглядывайтесь. Если увидите его хоть одним глазом, все. Вы поняли? В коридоре снова раздались шаги. Спокойно. — быстро прошептала Зарина. — Сначала скажете, что согласны, потом спросите у них про телефон, потом притворитесь, что поверили. Выражение ее лица менялось на глазах. Брови поднялись домиком, щеки обмякли, рот растянулся в растроганной гримасе. Она шагнула к Кате и крепко обняла ее, поднимая с кровати. — Спасибо. — Спасибо вам, Катя я верила что вы хорошая девушка запела она громко одновременно больно щипая катю за спину сделайте нормальное лицо ну это было сказано уже шепотом прямо Кате в ухо дверь без стука открылась и вошла маруся катя глубоко вдохнула высвобождаясь из зариненных рук да сказала она громко я согласна наталья степановна Все сидела в своем кресле, только теперь ноги у нее были укрыты пледом, а в руках она держала планшет и что-то в нем проворно печатала. Крыса расположилась у кухонного стола со стаканом воды в халеной белой руке. В окна лился холодный зимний свет, откуда-то припахивало дымом, как будто на дворе горел костер. Ну что, Катерина, старуха подняла глаза от экрана, когда Катя переступила порог. Да. Только и смогла выдавить из себя Катя. «Согласилась!» — победно объявила Маруся, отодвигая ее и проталкиваясь в кухню. «Это ж надо, сколько уговаривать пришлось!» «Да потом сама над собой посмеешься, что отказывалась!» «Вот и умница!» — ласково улыбнулась Наталья Степановна. «Так ведь оно и работает! Ты нам поможешь, мы тебе!» «Ну, ладушки!» — она отложила планшет и встала плед соскользнул на пол и маруся быстро нагнулась и подобрала его теперь можно и в баньку отдохнуть попариться внук уже затопил все приготовил там а катя сглотнула в горле внезапно пересохла а можно я маме позвоню она волнуется ну будет волноваться если я каждый день ей звоню понимаете «Так у нас здесь связи нет, Катюша». По лицу Натальи Степановны пронеслась тень беспокойства. Если бы Катя не наблюдала за ней так внимательно, то и не заметила бы этой тени. «Звонить-то мы за мост ездим, в Сергеева. Сейчас уж некогда. Гляди, скоро темнеть начнет. «Ну...» Катя стремительно соображала, что делать. «Может, я все таки попробую? У моего телефона хорошая антенна». «Да какая антенна?» прервала ее Маруся. «Завтра с утра позвонишь. Скажешь, заучилась. Забыла телефон зарядить». «Но...» «А вот Света как раз уезжает. Света, ты как до Сергеева доедешь, позвони Катиной маме. Скажи, что ты ее преподавательница, что Катерина на практику в село уехала и завтра вернется. Да, Катюш? Так пойдет?» Катя побледнела. «Реальность происходящего...» Лавиной обрушилась на нее, сминая все ее хрупкие логические построения, как бумажный домик. Она нашла взглядом Зарину. Та прикрыла глаза и едва заметно кивнула. «Да», — выговорила Катя одними губами, Пойдет. «пойдёт». «Вот и хорошо. Значит, договорились». Наталья Степановна оглядела Катю с головы до ног и прищурилась. «А ты вроде в кофточке была, Катюш». Вот она, кофта-то. Она ее в комнате бросила! Недовольно буркнула Маруся. Катя даже не заметила, когда она успела выйти и снова зайти с ее свитером в руках. Больше ничего не снимала? Носки? Еще что? Нет, вроде бы. Катин взгляд в панике метался по кухне, но натыкался только на непроницаемое лицо крысы и на цепкий настороженный взгляд Натальи Степановны. Я проверю, уронила крыса поставила стакан на стол и вышла. «Ну, пойдем, Катерина, обуваться». Наталья Степановна обошла ее, мимоходом потрепав по плечу, отчего Катя вздрогнула и съежилась. «Ты не волнуйся, не дрейф, моя хорошая, банька у нас добрая, уютная. Сейчас тебя в травках искупаем, кремами намажем. Ты и без того красавица, а так вообще королевишной станешь. Еще с собой дадим». У нас крема Ой хорошие! Будешь себя холить, все парни будут твои. Пойдем, пойдем. Она прошла куда-то дальше по коридору, и Маруся подтолкнула Катю в сторону прихожей. Я, Катя, отчаянно искала предлог задержаться. Я Светлане Геннадьевне мамин номер не дала. Да разберется она, отмахнулась Маруся. Приедет в колледж, там в документах посмотрит. Нет, запаниковала Катя. Пожалуйста! «Это же еще не скоро. Мама рано спать ложится». Фу ты, пропасть!» «Ну, говори номер, я ей передам!» «Она забудет. Дайте я запишу». Катины мысли путались. Она отчаянно шарила взглядом по комнате. «Вот лежит планшет. Может быть, схватить его и попытаться выйти в интернет?» «Нет, а если правда нет связи?» «И ведь их тут трое, а она одна. Зарина ей в драке помогать не будет». «Да не забудет она!» Маруся схватила ее за руку и попыталась вывести из кухни. Силой у нее было с избытком, но открыто бороться с Катей она, видимо, пока опасалась. Катя вцепилась в дверной косяк. «Нет, пожалуйста, запишите! Нужно обязательно позвонить маме!» Она готова была расплакаться, как ребенок, который всеми правдами и неправдами пытается отвертеться от визита к зубному. «Маруся...» с досадливым вздохом отпустила ее руку и утопала куда то по коридору навстречу ей из полумрака вышла крыса и катя со странным облегчением впилась взглядом в знакомое лицо еще из той жизни где не было никаких чертей и убийств на лице было обычное полупризгливое выражение как всегда когда она смотрела на катю вы еще здесь чернова еще что то забыли «Нет», — Катя изо всех сил впилась ногтями в ладони. «То есть, да, мой телефон. Можно мне его назад?» «Он в машине», — пожала плечами Светлана Геннадьевна. «Я отдам Марусе, заберёте утром». «А можно сейчас?» — спросила Катя, уже ни на что не надеясь. «Зачем вам телефон в бане?» Крыса прошла в прихожую, и Катя как на веревочке потянулась за ней. Та сняла с вешалки пуховик, надела... Достала из кармана шапку. Светуль, может, останешься? Маруся тоже вынырнула из коридора с клетчатым тетрадным листком в руке. Мало ли, помочь. Та покачала головой. У меня работа. Завтра зачет с утра. А еще нужно к родителям забежать отметиться. Зачет? Отчаянно вскрикнула Катя. Светлана Геннадьевна, я ж тогда завтра на зачет не успею. А у меня уже по фармакологии пересдача. «Я вам зачту автоматом!» Крыса повернулась и толкнула дверь в сени, где стояла обувь. Катя замерла. Вот когда она со всей ясностью поняла, что Зарина права. Квартира, жених — это все какие-то эфемерные материи. А вот зачет по хирургии автоматом? Если бы она хотя бы сказала, что договорится о пересдаче... «Пиши давай!» Маруся сунула ей в руки листок и карандаш. «Не слышишь? Торопится человек!» Катя чувствовала, как в уголках век закипают слезы. Она взяла листок, приложила к стене и коряво нацарапала на ней одиннадцать цифр маминого номера, прорвав в паре мест бумагу. Цифры расплывались перед глазами. «Возьми, Света, возьми!» Откуда-то из коридора снова возникла Наталья Степановна уже в домашнем платье и длинной распахнутой шубе поверх. Она взяла из катиной руки бумажку и сунула ее крысе в карман. «Позвонить не забудь». «Угу», — буркнула та, выходя в сени. За ней протолкнулась Маруся. Наталья Степановна вышла за ними, потом вернулась с Катиными ботинками. «Давай, Катюша, обувайся. Тут недалеко, через двор». Можно в кофточке дойти. А вот ботиночки надо надеть. Не в носках же по снегу шлепать, правильно? Обувайся прямо здесь, не переживай. Маруся потом подотрет. Они же чуть не пол моют за вами, вспомнила Катя. Час назад она бы просто подумала, что старуха Лепатова помешана на чистоте, но теперь у нее возникли сомнения. Зарина которую все это время не замечали, как раз вышла из кухни и перехватила ее взгляд. Ты, Зарина, никак помогать взялась. Старуха кряхтя нагнулась и поставила ботинки перед Катей. Она начала неловко пихать в них ноги. Да, Наталья Степановна. Опять чуть поклонилась Зарина. Нужно ведь, чтобы все хорошо прошло.